Глава 5. Я ринулся назад, но стоило преодолеть несколько своих метров, как путь мне преградили. Подловили, подумал я, когда увидел патриарха с отрядом пауков-воинов и убийц. Я улыбнулся. План Ренс работал, и патриарх, видимо, сделал целью своей атаки меня. Ну что ж, это замечательно. Достав из великого демонического арсенала двуручный клинок, и глядя на патриарха, я хотел было воспользоваться кровавой хваткой, чтобы хоть немного его замедлить, как вдруг вспомнил кое-что. Улыбка на моём лице приобрела хищные нотки, когда я вспомнил, какой уязвимостью обладала руда из патриарха, а главное, рядом мне было девушек. Не раздумывая ни секунды, я просто использовал оглушающий рёв. Какого? Я обернулся и увидел около десятка пауков размером с небольшую собаку, которые имели странные голубые полупрозрачные тела с четырьмя парами светящихся фиолетовым светом глаз. Упали с потолка, сразу понял я. Но почему тогда их не видел я? Не время об этом думать. Не теряя ни секунды, сразу же рванул в сторону патриарха, которого моя ментальная атака, явно если не лишила сознания, то сильно выбила из колеи, и такого шанса терять просто нельзя. Когда я оказался перед патриархом, он даже не пришёл в себя. Поэтому, занеся меч, я нанёс быстрый горизонтальный удар, использовав зверскую силу. Без труда отделяя его верхнюю половину туловища от нижней. А когда торс упал, я на всякий случай отрубил ему ещё и голову, ибо знал, насколько подобные твари могут быть живучими. Теперь оставалось дело за малым. Я уже хотел было начать перерабатывать пауков в духовные ресурсы, когда вспомнил о девчонках. Безна выругался я и со всех ног ломанулся к выходу из правого тоннеля ведь в отличие от меня у них никакой защиты от ментальных атак не было не такая уж она и умная подумал я когда встретился с девушками вы целы обеспокоенно спросил их и весь квартет удивлённо уставился на меня да мы даже никого не встретили ответила Ирен и спросила А что? Якинула меня оценивающим взглядом. Да ты за нас переживал, усмехнулась она, наблюдая за тем, как я пытаюсь восстановить дыхание после долгой пробежки. Я бросил на неё не самый дружелюбный взгляд, после чего сделал глубокий вдох. Я так понимаю, в отличие от нас, у тебя путешествие было не такое спокойное. Спросила Калантриэль, и я кивнул. Кто на этот раз? поинтересовалась Иран. Патриарх и ещё странные полупрозрачные пауки, которых мне раньше не приходилось видеть, ответил ей. Мне нужно срочно вернуться, решил я и сразу же отправился обратно. Девушкам ничего не угрожало, в этом я убедился. И теперь нужно заняться телами, если они, конечно, всё ещё остались там, в чём я уверен не был. Я недовольно цокнул языком, когда увидел, что часть тел куда-то делась. Не унесли только тушку патриарха, которая, видимо, была слишком тяжёлой, и парочку тел пауков-воинов. Полупрозрачных же пауков нигде видно не было. И как они появились у меня за спиной, подумал я, пока рассматривал поле боя. Затем активировал кровавую хватку и усмехнулся. Попались. Эммет, ты чего? На меня удивлённо посмотрела Ирен. Ничего, довольно улыбнулся ей. Отойдите подальше, чтобы никого не задело. произнёс я и достав копьё направил его остриё вверх. Когда девушки ушли, использовал кислотный взрыв на потолке. Оказалось, полупрозрачные паучьи могли становиться невидимыми. Для того, чтобы отдохнуть, мы решили покинуть логово и, выбравшись наружу, разбили лагерь всё у того же дерева, которое пауки обычно обходили стороной. Пошли мы на это по двум причинам. Первая мы не так глубоко зашли в логово. Вторая духовная руда, которую я добыл с пауков. Мы задержимся здесь на какое-то время, произнёс я. Нужно кое-что сделать, прежде чем отправимся дальше, добавил я, и слава богине, со мной никто не стал спорить. Когда девушки начали разбивать лагерь, я сразу же приступил к работе. Полупрозрачные ипоуки, которые назывались интелитами, а вернее, их духовная руда, обладали очень интересным свойством помрачение рассودка. Оно позволяло воздействовать на мозг жертвы, вызывая у неё рассеянность и жуткие головные боли, причём такие, что человек ну или не человек, а воздействовало оно на всех живых, не мог сосредоточиться на чём-либо, да и вообще нормально мыслить. Но самое главное в этой руде не её активируемое свойство. Самое лакомое в другом, а именно умеренное увеличение эффективности элементального воздействия. Я посмотрел на два небольших слитка духовного металла из интелитов, из которой пока не знал, что именно делать. Для доспехов они не годились, ибо не обладали достаточной прочностью как от физических, так и магических повреждений. Да, у металла хорошая защита от ментального воздействия, но этого явно мало. Можно, конечно, сделать диадему, но мне нужен предмет, который комбинировался бы с краситеным шлемом и рукавом. Неужели придётся делать оружие, подумал я и тяжело вздохнул, ибо эта идея мне не особо нравилась. Сражаться таким было практически невозможно из-за хрупкости металла. А какой тогда толк от такого оружия? Усиление ментальных способностей, а значит, и усиление оглушающего рёва и подавление воли. И что мне с вами делать? Прояснился я, оглядя на слитки металла с довольно ровным и сильным магическим фоном. Ладно, что-нибудь придумаю, решил я, после чего отошёл в свой любимый авраг и призвал там Сульфаруса. Закинув в него слитки, на время забыл о них и приступил к другому занятию, а именно алхимии. Первый из магического хранилища, я извлёк эссенцию, которую добыл из пауков-убийц. Необработанная духовная эссенция из Дисвулкеров. Ранг: редкий. Положительные качества: неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества: неизвестно, неизвестно, неизвестно. Эликсир, изготовленный из данной эссенции, будет обладать следующими эффектами: Тихая поступь. Неизвестна, неизвестна. Ещё одно из свойств крайне положительное для различных шпионов, разведчиков и убийц. Помимо эссенции из этих же пауков, я извлёк точно такой же ген, который наверняка мне ещё пригодится в будущем. Но ну, а на десерт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 чистый разум неизвестное неизвестно Недолго думая я сразу же развернул вокруг себя походную переносную алхимическую лабораторию после чего начал экспериментировать с новой эссенцией свойства которой мне могло понадобиться в логове В отличие от меня у девушек не было какой-либо ментальной защиты И чтобы хоть немного перестраховаться и лишний раз не переживать за них, мне нужно сделать парочку хороших зелий, которые могли бы защитить их от ментальных атак. Этим я и собирался заняться в ближайшее время, пока Сульфарус плавил духовный металл. "Что это?" удивлённо спросила Ирен, когда увидела два браслета в виде паука. Лапки которых обвивали мои руки, при этом каждый из них меня отёрный самострел. Я потратил много времени на их создание, но это того стоило. Вместо ответа я прицелился и нажал на спусковой механизм с помощью пальца, и в дерево в нескольких метрах от нас воткнулась игла. Разумеется, стрелять простыми иглами я не собирался. В будущем, благодаря моим способностям, у меня наверняка появится много разных ядов. Вот тогда-то мне и пригодятся эти малыши. Хотя у них и без этого был один огромный плюс, а именно, они сильно поднимали эффективность моих ментальных активируемых свойств, плюс увеличивали мою защиту к данному типу воздействия. Неплохо, произнесла Эрена и улыбнулась. Не думала, что ты фанат такого типа оружия. Какого? Скрытого, спросил я. Ага. Слушай, у меня вот какой вопрос. А когда мы отправимся дальше? вдруг поинтересовалась она. А что? Да так ничего. Просто мы уже третий день от скуки изнываем, как будто бы виновато ответила Ирен. В принципе, я закончил, ответил ей я. Можешь передать остальным, что через пару часов мы сможем двинуться дальше, добавил я и зевнул. Влогово? Разумеется, кивнул я. Отлично, тогда так и передам, радостным голосом ответила Ирена и убежала. Я же в свою очередь начал сворачивать переносную кузницу, попутно убирая другие инструменты и которые мне понадобились для создания паучьих самострелов, как их окрестил. Я тяжело вздохнул. Сделаю я их в нормальной мастерской, а не в полевых условиях, они бы получились гораздо лучше. Ладно, ещё успею. Всё успею, сказал самому себе, после чего снова зевнул и устало потёр глаза. Прежде чем отправиться в Логово, мне точно не помешало бы пару часов вздремнуть. В этот раз до развилки мы дошли гораздо быстрее, ибо на пути нам не встретилось ни одного паука. Будем разделяться, как в прошлый раз? спросила Ирен, когда мы остановились. Нет. В этот раз пойдём все вместе, ответил я и достал пузырёк из прозрачной жидкостью. Это зелье, которое поможет вам противостоять ментальным атакам. Если вдруг почувствуете, как ни с того, ни с сего у вас начали путаться мысли и заболела голова, сразу же пейте. Ясно? спросил я девушек, и они кивнули. Вернее, кивнули все, кроме Калантриэль. "Пейте", сказала им. Ирен, Ли и Сумира взяли по два пузырька. Не взяла лишь Каландриэль. Слушай, давай поступим так, прямо произнёс я, глядя ей в глаза. Подожди нас снаружи. Я помню наш уговор, поэтому давай ты просто не пойдёшь с нами. Я не хочу, чтобы получилось так, что я буду на тебя рассчитывать, а ты, добавил я и задумался. В общем, ты знаешь, закончил свою мысль. Немсколько секунд мы буравили друг друга тяжёлыми взглядами. Ладно, Калентриэль протянула руку, взяла две склянки и тяжело вздохнула. Вот и славно, улыбнулся я. В общем, если вдруг почувствуете, что мысли путаются и сложно о чём-то подумать или сосредоточиться, сразу пейте, на всякий случай уточнил ещё раз. Ну, а теперь идёмте. Гевноли я в сторону правого тоннеля, и наша небольшая компания начала спускаться вглубь него.